Напивайте любой девушке, что она сущий ангел, даже сверх ангел или еще лучше, что она богиня, только еще величавее, лучезарнее и утонченнее всех мифологических богинь, что она прекраснее Венеры, воздушнее Титании, очаровательнее Партинопы, вообще несравненно лучше их всех, вместе взятых. И поверьте, что этим вы произведете самое благоприятное для вас впечатление на ее бедное сердечко, бедняжка. Она поверит каждому вашему слову. Этим путем можно повлиять на каждую женщину. Не верьте женщине, когда она говорит, что ненавидит лезть. Скажите ей на это что-нибудь вроде следующего. То, что я говорю вам сударня, не лесть, а сущая правда. Вы без всякого преувеличения самая прелестная, добрая, умная, милая, грациозная, очаровательная, совершенная, божественная из всех женщин на свете. И вы увидите, что она сначала благодарно улыбнется вам, а потом склонится головкой к вашему плечу и пролепечет, что вы милый и хороший. Но представьте себе теперь человека, который будет строить свое ухаживание на принципах самой строгой правды и не станет говорить пустых комплиментов или преувеличений, который будет нашептывать женщине, что она нисколько не хуже ее подруг, который, рассматривая ее руку, откровенно бухнет, что эта рука немножко красновата, который, наконец, прижимая к сердцу свою возлюбленную, заметит, что ее вздернутый носик вовсе не так уж дурен, а глаза вполне удовлетворительны в качестве приспособлений для глядения. Ну скажите по совести, можно ли такому правдолюбцу тягаться с соперником, который стал бы уверять ту же женщину, что лицо ее подобно только что распустившейся розе. Волосы походят на странствующие солнечные лучи, плененные ее чарующей улыбкой, а глаза — на пару вечерних звездочек. Способы лести многообразны. И человек не глупый всегда сумеет выбирать их в соответствии с положением и характером того лица, относительно которого эти способы должны быть пускаемы в ход. Некоторые любят, чтобы фимиам воскуривался им целыми тучами, и это, разумеется, не требует никакого искусства. Другие же переваривают лесть не иначе, как в самом деликатном виде, не слов, а тонких внушений. А есть такие люди, которые любят лезть лишь в форме грубостей, вроде, например, следующий «Ну, ты уж известный безумец! Готов отдать свой последний грош первому попавшемуся бродяге!» Встречаются и такие чудаки, которые принимают лезть только через посредство третьего лица. Так что, если вам нужно расположить в свою пользу, скажем, некоего мистера А, то всего лучше наговорить о нем целый короб похвал его приятелю, мистеру Б, с просьбой не передавать ваших слов мистеру А, чтобы не смущать его деликатности. И будьте уверены, в этом случае вам вполне можно надеяться на то, что Б исполнит ваше тайное желание, хотя во всех других случаях он едва ли выполнит даже явное. Всего же легче льстить тем господам, которые всегда твердят, что уж от них-то никакой лестью ничего не добьешься. Хвалите за отсутствие тщеславия, и вы достигнете своей цели. В сущности, тщеславие и достоинство, и порок. Нетрудно наполнить целый том рассуждениями о греховности тщеславия но по справедливости нужно сказать и то, что это такая страсть, которая может подвинуть нас и на добро, и на зло. Чистолюбие, например, ведь не что иное, как облагороженное тщеславие. Разве не чистолюбие или не жажда славы, что одно и то же подталкивают нас писать бессмертные произведения, рисовать умопомрачающие картины, сочинять, петь, и перелагать на музыку хватающие за сердце мотивы, делать великие открытия и изобретения, не исключая и таких, при которых ежеминутно приходится рисковать своей жизнью. Мы ищем богатство не ради одного комфорта, который вполне доступен при скромном годовом доходе в 200 фунтов стерлингов, но для того, чтобы наш дом был обширнее, и пышнее убран, нежели у нашего соседа. Чтобы у нас было большее количество и более лучшего качества лошадей и слуг. Чтобы мы могли одевать жену и дочерей, хоть и в нелепые, но самые модные и, по возможности, дорогие наряды. Чтобы, наконец, мы были в состоянии давать обеды, стоящие безумных денег, хотя бы при этих обедах мы сами оставались голодными и портили желудок, потому что наш желудок требует самой простой, только чистой и вкусно приготовленной пищи. И ради всего этого, нам лично вовсе не нужного, мы надрываем все свои духовные и телесные силы в общей мировой работе, ведущей к распространению торговли и промышленности среди всех народов Земли, а вместе с тем и к развитию культуры и цивилизации в итоге, следовательно, выходит вполне прилично. А это для нас главное. Вся беда в том, что мы обыкновенно злоупотребляем тщеславие, вместо того, чтобы пользоваться им с рассудительностью. Самое чувство чести — также только видоизменение тщеславия. Вообще следует помнить, что между тщеславием петуха и тщеславием орла Большая разница. Тщеславны фаты, но тщеславны и герои. Не бойтесь же слова тщеславия, молодые друзья мои. Соединимте наши руки, чтобы взаимно помогать друг другу увеличивать наше тщеславие, но не для того, чтобы ограничивать его формой прически или покроем одежды, а чтобы отличаться смелостью в опасностях, чистотой нравов и помыслов трудолюбием и честностью будем настолько тщеславны чтобы не останавливаться на чем нибудь низком и нечистом, чтобы быть выше мелкого себялюбия и неблагородной зависти чтобы не быть способными сказать а тем более сделать что либо дурное пусть мы будем тщеславиться тем что среди толпы нехороших людей имеем мужество быть истинными джентльменами по нашим влечениям и делам. Будем питать нашу гордость высокими помыслами, великими подвигами и чистотой всей своей жизни.